Лорен Гроф. Аркадия. Посвящается Беккету. Женщины у реки. Поют. Это первое, что Крох помнит. Хотя он тогда ещё не родился. Не родился, но помнит вьющуюся через горы дорогу и привал среди жёлтых цветов, смыкавших лепестки, когда дети к ним прикасались. Уже в сумерках, миновав поворот, караван вышел к зеленеющей реке, остановился на берегу на ночь. Стоял синий весенний вечер. Холодало. Грузовики, автобусы и фургоны сгрудились на берегу в кольцо, подобно спасающимся от ветра безонам. В центре двухэтажный розовый дударь. На крыше дударя Хенди их предводитель прощается с солнцем уходящего дня. Вокруг лагеря носятся дети. Голые, шершавые от гусиной кожи. Мужчины развели костёр, настроили гитары, стряпают на ужин блинчики и овощную рагу. Женщины стирают в холодной реке одежду и постельное бельё. Лупят по камням мокрой тканью. В меркнущем свете дня их тени вытягиваются от колен, а поток искрится пеной. Мать Кроха, Ханна, разогнулась, как пелёнку, собрав с воды простыню. Ханна вся круглая, щёки, руки-ноги, золотой петлёй косы. Джинсовый комбинезон плотно обтягивает живот, внутри которого клетка за клеткой наращивается крох. На берегу его отец, Эйп, отвлёкся от дела, чтобы поглядеть на Ханну, которая, склонив голову на бок, слушает, как поют женщины, и на губах её играет улыбка. Попозже, когда дым костра перебил запах еды, и огонь, спасая от холода, запылал вовсю, пели ещё, дребезжа голосами в той манере, что прославила Хэнди. «Ухажёр лягушонок, Майкл к берегу греби, Здравствуй, тьма, мой старый друг!» Призраками, витающими на самом краю зримого, сохло на кустах выстиранное бельё. Не может быть, чтобы Крох это всё помнил. До его рождения оставались ещё недели, до Аркадии три года. Из радио нёсся сплошняком 1968 вьетнамская Кхессань и Олимпиада в Гренобле. Караван в самом разгаре своего рывка через всю страну, синий вечер, костёр и простыни-призраки на кустах. Однако он помнит, воспоминание вцепилось в него, пересказываемая аркадцами снова и снова, пока не стало всеобщим, пока не пустила корни вовнутрь, взросло и стало его собственным. Ночь, костёр, музыка, щитом от холода спина Эйба. Ханна приникла к поджариваемой груди мужа, и сам крох свернулся калачиком внутри своих родителей, кутанный их счастьем, счастливой.